Глава пятьдесят Монстры с огромными клыками и горящими глазами, жутко завывая, тянули к ней свои лапы где-то в адском подземелье. И Ника уже приготовилась к неминуемой смерти, как этот ее сон сменился другим кошмаром. Она увидела себя словно со стороны, дрожащую от холода в каком-то мрачном средневековом замке посреди темного леса. Монстры в ее видении превратились в вампиров-альбиносов, с бледными бескровными лицами, с волосами белее снега и глазами красными, словно раскаленный уголь. Вампиры окружили ее со всех сторон и приближались с неумолимостью смерти. А единственным оружием, находящимся у нее в руках, была остро заточенная палка. Внезапная острая боль пронзила ее плечо и, взглянув на себя откуда-то со стороны, Ника поняла, что это не она стоит, окруженная нечистью, а Алекс. Она вдруг поняла, что они с Алексом являются чем-то единым, и почувствовала боль из его простреленной руки как свою собственную. Алекс, уходи оттуда! закричала она. Но из ее рта не вылетело ни звука. Вампиры подходили все ближе и ближе, осторожные, спокойные в своей уверенности, что этот человек станет сегодня их добычей, их едой. Рана кровоточила и запах крови тянул их к нему, словно магнитом, сводя с ума и обещая утолить ненасытный, ни с чем не сравнимый голод. «Алекс!» — вновь беззвучно прокричала она и резко села на кровати, вынырнув из своего кошмара, словно из глубокой бездны. Сердце бешено колотилось в груди, на висках выступила испарина. Руки тряслись, а в душе царил такой страх, который грозил перерасти в обморок. Что-то случилось с Алексом, подумала девушка потихоньку, возвращаясь в реальность. Что-то очень плохое. Он в смертельной опасности. Она кинула взгляд на часы, половины четвертого ночи. Надо найти Марию, решила Ника, накидывая на себя шелковые халаты и надевая тапочки. Ее руки дрожали от тревоги и волнения. А где-то в животе под ложечкой свернулся липкий клубок страха. Поднявшись на четвертый этаж, она подошла к комнате Марии и постучала в дверь. Не получив никакого ответа, девушка постучалась еще раз громче, но снова без результата. Она подергала за дверную ручку, дверь была заперта. Девушка окинула взглядом мягко освещаемый настенными светильниками коридор, в котором словно осязаемая субстанция висела тишина и с трудом подавила в себе зарождающуюся панику. Справившись с эмоциями, она развернулась и пошла в тронный зал. Кто-то из старейшин обязательно должен находиться там, на ночном дежурстве. Дверь оказалась незапертой, но, войдя внутрь, Ника вновь испытала разочарование, так как в этом светлом, ярко освещенном помещении не было ни души. В недоумении окинув взглядом пустую главную комнату Ордена, Ника вышла в коридор и стала стучаться в комнаты старейшин, Но, как и прежде, ответом ей была лишь тишина. Подавив себе вторую волну паники, девушка остановилась в нерешительности, не зная, что ей теперь делать. Тревога за Алекса жгла ее изнутри, и на глаза навернулись слезы. Что же случилось? Куда они все подевались? И что мне теперь делать? Идти за помощью к Дмитрию? Или к Саймону? Нет, лучше к Дмитрию. Решила она, подумав, что Саймон после дневного урока может неправильно расценить ее ночной визит. Реакция Саймона на то, что я появлюсь на пороге его комнаты посреди ночи в пижаме, халатике и домашних тапочках, может быть неадекватной. Или, скорее наоборот, адекватной. С мрачной иронией усмехнулась девушка, спускаясь по лестнице на третий этаж и подходя к комнате Дмитрия. Дмитрий всю ночь провел без сна, снова и снова прокручивая в уме события прошедшего дня. Перед его мысленным взором было только одно лицо — лицо Ники. Снова и снова он вспоминал, с какой яростью и возмущением она кричала на него в спортзале. И как эта ярость сменилась страстью, вызванной его поцелуем. Этот поцелуй до сих пор волновал его, и он до сих пор чувствовал на своих устах ее нежные и сладкие губы. Это воспоминание заставляло его ворочаться с боку-набок на своей кровати, вызывая желание, которое он гасил в себе титаническими усилиями воли. А с каким вниманием и сочувствием она выслушала его покаяние. А какой чудесной мягкой улыбкой озарилось ее прекрасное лицо, когда они скрепляли свое решение о дружбе рукопожатием. «Я не должен думать о ней. Она девушка Алекса, моего лучшего друга». Наверное, я чем-то нравлюсь ей, но я знаю, что она меня не любит. Она любит только Алекса, и ей нужен только он. Я должен прекратить думать о ней, иначе я просто сойду с ума. безно Никогда не думал, что стану мазохистом. Со вздохом подвел итог своим размышлениям Дмитрий.